И вот сейчас я начинаю все сначала. Да, все было прекрасно. КАМАЗ — грандиозная стройка. Молодой, жаждущий подвигов коллектив. Мы работали по 10, 12, 14 часов в сутки. Бывало, и не выходили из цеха. Мы понимали, КАМАЗ не столько экономическое имеет значение, сколько политическое. И мы работали. А может, и подвиги совершали, но все равно говорили «работали». Прилетела ко мне тогда сестра из Москвы и, увидев поток, шагающий на работу, заметила. «Нет, вы и ходите по-иному, одержимо!» А потом рядом со мной запела моя молодая жена «Не хочу быть последней!» Квартиры и обстановку уже были, подрастал сын, скоро в школу. Так в чем же она хотела быть не последней? Она и сама не знает, только сказала мне. Если бы ты приносил мне ежемесячно четыреста рублей, то и домой мог не являться. А вам, В.В., такое жена не говорила? Но потом и четырехсот рублей на семью ей бы было мало. И сбивала она меня со своими родственниками на шабашку, как уже сбили мужа сестры. Вот этапы. Стройка, бригадир Комсомольской молодежной бригады, коммунист, награда Родины, учебу у знаменитого бригадира Злобина, квартира. А сейчас, в 29 лет, с мая по октябрь шабашка до 10 тысяч рублей, а с ноября по апрель-зимняя спячка с самогоном. А что дальше? Ни муж сестры, ни я навряд ли можем сказать, что из этого что-то хорошее получится. И вот ты... В — ВВ. — Говоришь, пока молод, я должен взять от жизни все, чтобы радоваться ей. Так вот, ты понимаешь, наверное, эту мысль, как и моя бывшая жена с родственниками, и твоя жена, и твои вообще все женщины, ибо, первое, то, что вы должны брать от жизни, пока молоды, вы не берете и тем самым обкрадываете себя на будущее — это воспитание своей культуры и своих детей. Второе, а то, что вы берете сейчас от жизни, то это вы берете материально и притом в долг. Объяснять здесь вряд ли что надо. А вот когда постареешь, что не только тебе, кроме стула, ничего не нужно будет, но и ты ВВ, никому не нужен будешь, даже своим детям. Детям нужны будут твои деньги, если таковые и будут, как вижу я сейчас в некоторых семьях. Нет, я не отказывался от заработка, как в студенческие годы, и когда помогал родителям и сестре во время ее учебы в институте, но это было не для жиру. Сейчас я работаю в городе Красноярске, строю новый завод, живу в общежитии и радуюсь. Да, именно радуюсь. Пусть я получаю чистыми 150 рублей, но мне хватает и на питание, театр, кино, и пусть не с шиком на одежду. Конечно, бедновато, но представь себе, у меня нет времени на халтуру, ведь я к тому же еще занимаюсь в свободное время литературой, пишу стихи, рассказы, шахматами, хожу на лыжах, на знаменитые красноярские столбы и не спутаю индийский импорт с под старину. А может, ты просто не существуешь, ВВ, как человек, а всего лишь собирательный тип? Хотел бы я этому поверить. На слишком много вас знаю, и жалко мне вас. Хорошо, что еще редко случается встречать среди вас таких, которые утверждают, что электрическая лампочка поглощает кислород. И притом говорит человек со среднетехническим образованием Да, вот такие воплощают идеи в железки. А мы, производственники, потом с этими железками затылки чешем. Виктор! Элкин, инженер, город Красноярск. Виктора Элкина из Красноярска стяжательство опалило на семейной, так сказать, основе. Он лицо пострадавшее и, в данном случае, охолонувшее, понявшее, что к чему. Заметим, к слову, что семейные отношения, их обнаженные прямота были, вероятно, стимулятором сперва ускорившим движение к заветным тысячам с самогоном, а потом от них. Так бывает. Читательская почта замечательна тем, что она...